639. Декабрь 16. Ценность передвижений по лику Земли в том, что аура не прирастает к одному месту, и сознание не делается благодаря этому неподвижным. При долгом пребывании в одних и тех же условиях от человека протягивается как бы нить к каждому привычному предмету и связывает его с этим предметом. Мысленно он окружен привычными стенами и обстановкой, которые прочно кристаллизуются в ментальных образах, получается психическая тюрьма, в которой живет сознание, не ощущая этого, то есть не ощущая и не осознавая этого психотюремного заключения. Особенно крепка эта тюрьма, когда человек считает ее и все, что в ней своей неотъемлемой собственностью. Если вследствие кармических ограничений человек Прикован к одному месту, то передвигаться в воображении, в духе, облетать мир и мысленно посещать другие места никто и ничто не может ему воспретить. Подвижность нужна, и прежде всего в мысли.